Историческая справка. Война 1544-1546 годов, которую Генрих VIII развязал против Франции, стала, пожалуй, самым катастрофическим политическим решением из всех, которые он когда-либо принимал. Генриха иногда изображают неким модернизатором, однако понимание войны этим монархам попахивало глубоким средневековьем. С самого начала правления ему не давали покоя лавры его предшественников, успешно воевавших с французами ранее. Однако Франция к этому времени уже сделалась процветающим и цельным государством, обладавшим куда более многочисленным населением, чем Англия. Ничему не научившись после провала двух предыдущих попыток, Генрих вторгся во Францию в 1544 году, заключив шаткий союз с императором Священной Римской империи Карлом V Габсбургом. Войска этих двух правителей должны были соединиться под Парижем, однако Генрих повел свою армию на Булонь, которую надеялся присоединить к оставшемуся под властью Англии Калле, укрупняя тем самым английские владения на материке. Однако, когда после длительной и кровопролитной осады Генрих взял Булонь, его собственные войска были осаждены в городе подошедшей французской армией. Карл V и французский король Франциск I заключили сепаратный мир, и англичане оказались запертыми в Булоне на следующие 18 месяцев. Вынужденные при этом голодать, поскольку снабжение было весьма скудным. Теперь Генриху приходилось иметь дело со всей мощью Франции, а кроме того, французы послали свои войска в союзную им Шотландию, с которой английский монарх тоже уже вел войну. Война эта оказалась чрезвычайно, но просто катастрофически разорительной. Чтобы оплатить расходы, Генриху VIII пришлось продать основную часть монастырских земель, отобранных им у церкви в 1530-е годы, досуха выжить подданных введя непомерные налоги и даже обесценить монету, понизив в ней содержание серебра и спровоцировав тем самым беспрецедентную волну инфляции. Пострадали все слои общества, но в первую очередь, разумеется, бедняки, обнищавшие еще сильнее. Летом 1545 года французы попытались разрешить проблему посредством вторжения в Англию. Угроза была очень серьезной. Французский флот приблизительно в три раза превосходил количество имевшихся в распоряжении англичан кораблей и перевозил через Ла-Манш примерно тысяч солдат. Свой корабль прислал также и Папа Римский. Этот флот превышал числом даже так называемую непобедимую испанскую армаду, направившуюся к берегам Альбиона через 40 лет после описываемых событий. Угрозе этой Генрих противопоставил мобилизацию гражданского населения. Вместе с ополчением и флотом под дружнёю было поставлено более ста тысяч человек. По тем временам цифра просто колоссальная. Примерно такой же процент населения был мобилизован для отражения гитлеровского вторжения в 1940 году. На счастье англичан неприятельскую армию возглавлял довольно слабый военачальник адмирал Клод де Анебо. В ту пору французы тоже доверяли командование войсками непрофессиональным военным, а аристократам. Если бы де Аннебо действовал более умело, французы вполне могли бы захватить остров Уайт или же, высадившись на острове Портси, осадить Портсмут и развязать серьезное сражение в Южной Англии. Однако в конечном итоге, после ничего не решившего сражения в проливе Солент, Описанного в данной книге, война сама собой угасла, и большинство призванных на службу мужчин отправились по домам убирать урожай, хотя какое-то количество войск было отправлено в качестве подкрепления осажденному гарнизону Булоньи. Согласно мирному договору 1546 года, Англии было позволено сохранить за собой Булонь, к тому времени уже превращенную в груду камней, в течение десяти лет. Генриху также была выплачена контрибуция, ничтожная по сравнению с просто гигантскими суммами, выброшенными им на ветер. Война не принесла абсолютно никакого результата, кроме гибели тысяч солдат и матросов англичан, шотландцев, ирландцев, валийцев, французов и уроженцев других европейских стран. К числу жертв следует добавить также многочисленных мирных жителей Франции и Шотландии. Генрих VIII умер через шесть месяцев после заключения мирного договора. Он оставил в наследство своим детям изоляцию от остальной Европы, продолжавшуюся войну с Шотландией и религиозный конфликт с Римом. Не лучше обстояли дела в экономике: инфляция, повальное обнищание населения и как следствие социальное недовольство. В 1550-х годах Булонь была возвращена Франции, а в 1558-м Англия лишилась также и Кале, последнего своего владения на континенте. Гибель рвавшегося в бой корабля Мэри Роуз, последовавшая от 19 июля 1545 года, получила много противоречащих друг другу объяснений. Кажется очевидным, что орудийные порты по правому борту оставались незакрытыми. Когда обычный в Соленте резкий порыв ветра надув паруса повалил судно, и оно зачерпнуло бортами воду. При ещё вдобавок корабль по всей видимости был сильно перегружен пушками и солдатами, и наверху его надстроек находилось слишком много людей. Возможно, судно также черкнуло по борту ядро, пущенное с одной из французских галей, и к тому времени, когда его начал кренить ветер, оно уже набирало воду. Но какова бы ни была причина Мэри Роуз, гордость королевского флота, затонула за считанные минуты, прихватив с собой на дно всех, кто находился под абордажной сетью. Крики несчастных были слышны даже на берегу. По оценкам современных историков, уцелело всего 35 человек из пяти с лишним сотен. Накануне Генрих VIII обедал на борту Великого Гарри, своего флагманского корабля, и внезапно оставил его, когда французский флот появился у восточной оконечности острова Уайт. На страницах этого романа я приписал королю намерение впоследствии посетить Мэри Роуз, где именно останавливался Генрих во время своего визита в Портсмут в 1545 году, доподлинно неизвестно. Однако наиболее вероятными местами нам представляются Портчестерский замок и королевские шатры, воздвигнутые на Саутси-Комон. Мы также не располагаем информацией относительно того, где находилась летом того года Екатерина Парк, но одно из косвенных свидетельств заставляет предположить, что она приехала в Портсмут вместе с супругом. В своей депеше, повествующей о битве в Соленте, Франсуа ван дер Делфт, посланник Карла V Гавсбурга, пишет, что корабли ему показывал канцлер Ее величества. Учитывая структуру королевского двора, канцлер Екатерины мог оказаться в Портсмуте только в том случае, если там пребывала также и она сама. Что касается присутствия в Портсмуте Ричарда Рича, то это плод авторского вымысла. Согласно аналам сэра Ричарда не было среди членов тайного совета последовавших за Генрихом к армии. Однако роль этого человека в финансовой организации вторжения во Францию в 1544 году описана достоверно как и утрата им поста по подозрению в излишнем коростолюбии. Тем не менее, Рич остался членом тайного совета, и в целом карьера его не пострадала. Роберт Уорнер действительно являлся личным адвокатом королевы Екатерины Парр и однажды выступил защитником на процессе против родственника ее бывшей служанки, которого в 1544 году обвинили в ереси. Летом 1526 года Генрих VIII и его первая супруга Екатерина Арагонская, объезжая свои владения, прибыли в Петуорт. Генрих к тому времени уже находился в переписке со своей фавориткой Анной Балейн, и вполне возможно, что именно тогда он решил развестись с Екатериной и жениться на Анне. Тем не менее, история с перехваченным письмом полностью придумана мной. Верно здесь лишь то, что впоследствии папа предложил Екатерине Арагонской добровольно уйти в монастырь, считая это оптимальным выходом из ситуации, но она отказалась, так как полагала, что Бог хочет сохранить ее брак с генрихом парадоксальным образом ее согласие удалиться в монастырь предотвратило бы окончательный разрыв Англии с Римом злоупотребление сиротским судом как источником дохода вопреки огромному материальному не говоря уже о моральной стороне проблемы ущербу понесенному многими детьми являлось еще одной схемой извлечения денег из населения активно используемой генрихом VIII Злоупотребления эти продолжались также при Елизавете I и Якове I и достигали воистину небывалого размаха при Карле I. Прекращение эксплуатации несовершеннолетних являлось основным требованием парламента в годы предшествовавшие гражданской войне, а роспуск этого суда стал одним из незаслуженно забытых достижений английской революции 1642-1660 годов. Настрой общества против этого суда был так силен, что даже коррумпированный режим Карла II не посмел восстановить его. И последнее. Хотя Эмма Кертис является полностью вымышленным персонажем, однако в истории существуют уходящие вглубь веков рассказы о женщинах, успешно выдававших себя за мужчин и сражавшихся на поле брани иногда далеко не один год. Подобное происходило также в более поздние времена. Так, например, существует несколько сотен документальных свидетельств того, что в ходе гражданской войны в США женщины, сражавшиеся в обоих лагерях, часто оказывались необычайно храбрыми воительницами.